ЭПИЗОД ПЯТЫЙ. МУЖСКИЕ РЕЧИ Еще с закрытыми глазами Хельги почувствовал тяжелый и размеренный ритм, приподнимавший то нос, то корму. Так качает только открытое море. Странное дело. Хельги совсем не помнил праздника, а ведь это явно был боевой корабль, и он ехал на нем в Хологоланд. Хельги пошевелился, потягиваясь. И вместе с болью в плече точно молния высветила в памяти все, что с ним произошло. Он рванулся с просонок, ударившись затылком о дубовую скамью, и это окончательно вернуло его к действительности. Тогда он открыл глаза и осторожно приподнялся. Пасмурное небо касалось мачты. Знать жара надоела не только людям, но и богам. Судя по всему, стоял уже вечер. И над палубой несло капли дождя и брызги, туманом садившиеся на лицо. Попутный ветер от логии волны баловали корабль. Один из викингов рассказывал что-то забавное, устроившись на носу. Хельги со своего места не слышал рассказа, только обрывки замечаний и смех. Двое других сдвинули колени и переставляли резные фигурки по клетчатой игральной доске. Фигурки, снабженные снизу шпеньками, не скатывались. Десяток любопытных окружал игроков. Иные взобрались на самый борт и сидели на ребре мокрой доски над близкой колышущейся водой, помогая советами. Так другие люди сидят дома на лавке. Хельги не удивился. Странно было бы начать эти люди вести себя по-иному. Рыжий малый, клевавший носом на соседней скамье, повернул голову и увидел, что Хельги проснулся. Он сказал ему: Диас майры дует. Что? спросил Хельги изумленно. Рыжий усмехнулся. Я сказал, да прибудут с тобой Господь и Мария. А ты мне должен ответить: Диас Майре дует Агус Падрайк, да прибудут Господь и Мария с тобою и с Патриком. Пошарив возле себя, он протянул Хельги сверток. «Одевайся! Высохло на ветру!» Хельги подумал немного и понял, что встретил ирландца. Штаны и рубашка оказались сухими и теплыми. Видно, кто-то позаботился о них еще до дождя. Хельги затянул тесемки на сапогах и спросил. «Куда идет этот корабль?» Ирландец опять усмехнулся. «Тебя, верно, в первую голову интересует, что будет с тобой?» Так вот, рак Конанг решил взять тебя в плавание, поскольку парень ты крепкий. А Кольбин лошадиная грива напился пьяным, утонул, и людей на корабле не хватает. Рак не сказал, тебе полезно будет проветриться. А идем мы... Слыхал ты когда-нибудь про Свальбард? Свальбарт, Холодные берега. Эльги проговорил медленно. «Кто как, а в нашем роду верит, будто вправду есть на севере такая земля. Мой дед Виглов мечтал ее повидать. Это в Утгарде, за краем мира. Там живут великаны». Ирландец пригладил растрепавшиеся волосы и захохотал. «Близко ты расположил край мира, приятель. Впрочем, это всегда так получается. Пока кто-то один делает дело, остальные гадают, что выйдет». «Надобно на тебе знать, некий смельчак уже проложил дорогу на Свальборт. Арак не задумал проверить, правдивы ли его рассказы, и так ли велики и богаты новые земли. Ну что, ты не будешь спросить, чтобы тебя выпустили на берег?» Тут к ирландцу подобрался другой человек, широкоплечий, с длинными руками, способными, кажется, раскрошить в щеп упругое корабельное весло. Он был очень сутул, словно бы попытался когда-то поднять непомерную тяжесть, да разогнуться так и не смог, а лицо у него было широкое и большое. Но кто-то словно горстью собрал все его черты, нос, рот, глаза в самую середину, оставив порядочное место по сторонам. Он не понравился Хельге с первого взгляда. Он одет был заметно хуже других, серебряной пряжки на поясе, Не запястья на левой руке, он сказал. «Брось морочить парня своим свальбордом, Лук. Ты бы лучше объяснил ему, что того храбреца-морехода зовут Вагн сын Хады из Вика, и прошлой зимой его троюродный брат убил внучатого племянника Ракни на торгу в Скиринг-Салле. Наш Рак не поклялся, что не забудет обиды». Он надеется повстречать вагна на свальборде, куда тот сулился поехать. Вагн — лучший человек в том роду. И поистине велика месть, за которой едут столь далеко. Ирландец Лук отозвался недовольно. — Все это так, Карк, Но я-то не просил тебя рассказывать вместо меня. А ты, прыгун соскал, поди теперь кракни. Пусть он даст тебе весло. Хельги поднялся, ища глазами вождя. Рак не сидел на корме, держа правило и смотрел вперед, поверх всех голов. Хельги шагнул к нему и услышал, как Карк проворчал. — Больно велика честь для беглого сразу сажать его на весло. Пусть бы сперва повозился с ведерками в трюме, как мы. Хельги остановился. — За тебя сказать не могу, — ответил он Карку. — А я не раб. И никогда не был рабом. И мне случалось не только грести на длинном корабле, но и стоять у руля. Карк насмешливо покивал. — Сперва за дыры на своей рубашке, свободный. Ты заслуживаешь, чтобы мы назвали тебя скрюмером, хвостуном. Корабельщики начали оборачиваться. Примолк на носу веселый рассказчик, а даже игроки подняли голову поглядеть, что стряслось. Эльги сказал негромко, — Ты подавишься этими словами. Или пускай не снесет меня ни крепкая палуба, ни конский хребет. Каркваль отпущенник был вдвое больше его. Он не сразу поверил, что гибкий телом мальчишка осмеливался угрожать. — Всыпь ему, Раум! — засмеялся кто-то из викингов. — Кажется, это был Оттер. — Выкинь его рыбам. Тогда, может, мы благополучнее дойдем до свальборда и назад. Они собирались развлечься. И, может, даже сам Ракни, занятый на руле, разок бросил взгляд на дерзкого новичка. Эльги не оглядывался по сторонам, он смотрел на Карка и ждал. Честь — это такое богатство, за которое не жаль умереть. Нельзя ее ни подарить, ни отнять, можно лишь потерять или обрести самому. Меч Карка лежал вместе с другими под палубой в сундуке, Но вдоль пояса висел тяжелый боевой нож с длинным клинком и изогнутой рукоятью. В умелых руках такое оружие беспощадно. Карк поднялся и пошел к Хельге, молча перешагивая через скамьи. У него были темные глаза, и в них тлел злой огонек. Хельге дрожал всем телом и не мог унять эту постыдную дрожь. Она всегда поселялась в нем перед дракой и немедленно пропадала, как только доходила до дела. Нет, он не боялся. Он тоже был не совсем безоружен. Теперь настала пора испытать умение в деле только и всего. — Ты, щенок, разговариваешь совсем как взрослый мужчина, — сказал ему Карк. — Вот и я, Тор, свидетель, буду поступать с тобой как с мужчиной. Ты уж не обижайся. Викинги снова засмеялись, эти слова всем пришлись по душе. Кулак Карка взмыл вверх, цели сопернику в подбородок, но Хельги успел увернуться, а потом прицелился и ударил ногой, как учил брат. Это была добрая наука. Карк взмахнул руками и грузно сел на скамью. «Другие люди, — сказал Хельги, — давно уже поняли, что со мной следует поступать, как с мужчиной, и не ты будешь называть меня щенком». Карк, раздосадованный болью от удара и насмешками, выхватил нож и прыгнул вперед. Хельги поймал его руку своими обеими. Надо было бы вывернуть ее, но нынче у него просто не хватило бы сил. Он дернул к себе, заставив Карка потерять равновесие. Нож глубоко вошел в плотное дерево, а сам Карк оказался упригнувшегося Хельги на плечах. Навалившаяся тяжесть почти сломала Хельги, как когда-то наотмели, когда он один сталкивал лодку, всосавшуюся днищем в мокрую глину, и ведь тогда у него не болело плечо. Все же Хельги выпрямился, и быстро, быстрее, чем можно про то рассказать. Карк, не успевший ни за что ухватиться, перевалился через подветренный борт». Его голова с беззвучно раскрывшимся ртом исчезла в серой, шершавой от дождя воде, быстро мчавшейся за корму. «Ничего не поделаешь. Трудно, имея за душой одну только силу, тягаться с прирожденным воином. Хотя бы и был этот воин очень еще юн». «Поворот!» — скомандовал Ракни, и люди бросились по местам. «Викинги никогда не бросают своих, это закон». Хельги выдернул из скамьи нож, рассудив, что никто не оспорит добытого в схватке, и направился назад к рыжему лугу. Но Оторо кликнул. «Эй, парень, поди-ка сюда! Садись, будешь моим сменщиком!» Его скамья была на самом носу, и Хельги понял, что удостоился чести. «Здесь садятся храбрейшие. Когда корабли сходятся для битвы, на носу опасней всего!» Он пошел к Оттеру, нырнув под толстую шкаторину паруса, переползавшего с правого борта на левый. Корабль возвращался подобрать карка, махавшего рукой из воды. Хельги сел рядом с викингом и спросил, — Это ты предложил выкинуть его рыбам? Мне показалось, совет был неплохой. Когда же карку бросили веревку с петлей и вытащили его на палубу, он немедленно нашел глазами Оттера и Хельги. И Хельги увидел, как в раз его лицо. Тогда он понял, что здесь, под Леоттера, сидел раньше именно Карк.